Глава двенадцатая. Дружба. Каждую среду после обеда мы с Раулем стали встречаться на кладбище Перло-Шес. Мне очень нравилось шагать рядом с его худющей фигурой, и у него всегда было полно разных фантастических историй. «Мы родились слишком поздно, Мишель». «Это почему?» «Потому что все уже изобретено, все исследовано. У меня была мечта изобрести порох или электричество». Или еще лучше первым изготовить лук из стрелы. Но мне достался пшик. Все уже пооткрывали. Жизнь идет быстрее научной фантастики. Нет больше изобретателей, остались одни последователи. Люди, которые совершенствуют то, что уже давно открыто другими». Теми самыми людьми, которые, как сказал Эйнштейн, испытали фантастическое чувство, лишая невинности новой вселенной. Ты представляешь, как у него кружилась голова, когда он понял, как рассчитать скорость света? Нет, этого я не представлял. Рауль расстроенно посмотрел на меня. — Мишель, тебе надо больше читать. Люди делятся на две категории — на тех, кто читает книги, и тех, кто слушает, тех, кто читает. Лучше принадлежать к первым, я так полагаю. Я ответил, что он говорит, ну, в точности, как книжка, и мы оба рассмеялись. Каждому своя роль. Рауль излагал всякие факты, я шутил, потом мы обохохотали. Часто мы смеялись вообще безо всякого повода. Просто так, да колик в животе. Как ни крути, а Рауль прочел целые горы книг. Между прочим, именно он привил мне вкус к чтению, познакомив с авторами, известными как писатели Иррационального. Рабле, Эдгар по Льюис Кэрролл, Герберт Уэллс, Жюль Верн, Айзек Азимов, Герберт Франки, Филипп Дик. Писатели Иррационального? Да ведь таких нет, объяснял Рауль. Большинство писателей воображают, что либо их никто не понимает, либо они выглядят интеллектуалами. Разгоняют предложение на 20 строк, получают литературные премии, а потом люди покупают их книжки для украшения гостиных, чтобы знакомые думали, что они тоже интеллектуалы. Да я и сам люстал книжки, в которых ничего не происходит? Вообще ничего! Приходит некто, видит красивую женщину, начинает ее обхаживать. Она ему говорит, что не знает, будет она с ним спать или нет. К концу восьмисотой страницы она решает кидать ему категорический отказ. «Но какой интерес писать книжки, где вообще ничего не происходит?» — спросил я. А, «Им просто не хватает воображения. Отсюда и берутся биографии и автобиографии. Документальные, художественные, всякие. Писатели, не способные придумать новый мир, могут описать лишь свой собственный, каким бы скудным он ни был». Даже в литературе не осталось больше изобретателей. И что же? Не обладая глубиной, писатели изощряются в стиле, полируют форму. Опиши надежнее страниц своих страданий за фурункул, и у тебя появится шанс получить гонкуровскую премию. Мы ухмыляемся Поверь мне, если бы «Гомеровская Одиссея» была написана сегодня, она бы не вошла в список бестселлеров. Ее бы причислили к фантастике и триллерам, и читали бы ее только такие, как мы, ради истории о циклопах, волшебниках, сиренах и прочих чудищах. Рауль от рождения был одарен редкой способностью судить обо всем самостоятельно. Он не повторял идеи, навязываемые телевизором или газетами. Что меня к нему влекло, так это его свобода духа, сопротивление всякому влиянию. Этим он был обязан своему отцу — Профессору философии, как подчеркивал Рауль, который проявил ему любовь к книгам. Рауль читал почти по целой книге в день, в основном фэнтези и научную фантастику. — Секрет свободы, — любил говорить он, — в библиотеке.